1-1-11. Эллендер проснулся от ощущения, что кто-то бьет его под ребра. «Вставай уже утро, Питер». Удары продолжались, и Эллендер догадался, что это не проделки иллюзиониста по имени Консенс. Кто-то действительно пихал его в бок. Питер попытался увернуться, но как это сделать, если не ощущаешь собственного тела? И еще у него сосало ложечкой, а руки беспомощно взлетали вверх, словно мельничные крылья. «Успокойся, Питер!» Эллендер открыл глаза, увидел незнакомое лицо и ощутил дружеское похлопывание по плечу. Впрочем, хлопали его, кажется, не рукой, а скорее манипулятором какого-то робота. Потом появилось и лицо. «Ага, вот-то Вера!» До начала миссии он и Эллендер считались друзьями. Но после того, как у Питера начались проблемы с энграммой, они едва ли перебросились парой слов. У Эллендера сложилось впечатление, что Вера просто избегает его. Вот! Что происходит? А где Клео? Она отдыхает. Меня выбрали в качестве живого будильника для тебя. Как ты себя чувствуешь, Питер?» Эллендер блаженно потянулся в темноте и зевнул. Все постепенно восстанавливалось в памяти. Башни, дары и неизменно повторяющаяся фраза «Тебя выбрали в качестве посредника». И вот в темной комнате появились Вера и Робот. «Неужели прошло 5 часов?» «И ни секунды меньше. Как ты на самом деле себя чувствуешь, Питер?» Эллендер догадался, что вопрос о его здоровье прозвучал дважды не просто так, а по поручению Кэррил. «Если серьезно, то не очень. Что-то не в порядке с пищеварением. Тебе все-таки нужна еда. Это понятно, и мы над этим работаем. А психическое состояние? Более или менее. Или, во всяком случае, скоро таким будет». Вера улыбнулся. «Это хорошо. Тебе, Питер, предстоит ударно поработать». «Теперь до него дошло. Конечно. А как же иначе?» Питер еще раз попытался найти хоть какую-нибудь точку отсчета в своем безразмерном пространстве. Тщетно. «Окей, давайте все-таки выбираться отсюда», – прокрахтел он, с трудом ворочаясь. «Здесь мне как-то не по себе». С помощью ближайшего манипулятора Питер придвинулся поближе к двери. Интересно, как бы он это сделал, если бы не Отто со своими роботами-помощниками? «Скорее всего, тогда бы помогали сами подарки». Вообще-то роботы в таких делах великое подспорье. Сам по себе робот самый популярный на Типлере модели был небольшим устройством, похожим больше всего на обычную раму, на которой крепились воедино различные сенсоры, средства связи и несколько коротких конечностей манипуляторов. Последние назывались по-разному в зависимости от своей ориентировки в пространстве. Конструкция для уменьшения действия гравитации не носила сколь-нибудь явного осевого характера. Напротив, Все вместе напоминало бесформенный клубок, некое перекати-поле, направленное на выполнение конкретной задачи. И все же захват манипулятора был довольно жестким, а оптические линзы, рассматривавшие Эллендера, поблескивали неослабным вниманием. Когда Питер пролезал через черную дверь обратно в пупок, он споткнулся и грохнулся, растянувшись во весь рост. Поднимаясь и потирая ушибленное колено, Эллендер оглянулся. «Еще один робот сновал от одной двери к другой, пока не исчез за одной из них». «Что происходит?» «Мы, как видишь, уже заняты делом», — ответил Вера, помогая Питеру подняться на ноги. «Подарки сдержали свое слово и разрешили доступ сюда роботам. Правда, сами, как обычно, держат язык за зубами. Они не попытались как-либо помешать вам». «А им это и не нужно. Мы ограничены в своих действиях спецификой конструкции здешних помещений. Я покажу тебе это на конкретном примере». Пока что мы чувствуем себя здесь почетными гостями. Сколько времени вы уже здесь? Два часа. У нас тут шесть роботов и еще один в производстве. К монотонному постоянному шуму в пупке добавились звуки деятельности новых работников, роботов. Стук, жужжание, металлический ляск. В веретенах предельщиков акустика имела странный характер. Звуки, образовавшиеся в одном месте, с необычайной легкостью распространялись на все веретена, вне зависимости от их удаленности. Это выглядело эффектно, но довольно странно. Звук, раздавшийся, казалось бы, в полуметре за дверью, мог в действительности идти с другой стороны планеты. «Ты уверен в том, что чувствуешь себя лучше?» Голос, задавший вопрос, показался Питеру очень знакомым. «Почему это стало так тревожить тебя, Кэрилл?» «Знаешь, у тебя только что был довольно живописный сон». От ее слов Питер внезапно ощутил себя совершенно голым. «Неужели им видны мои сны?» «В чем дело, Кэрилл?» В его голосе явно сквозило раздражение. Единственная комната, которую мы пока не исследовали, та, в которой ты спал. Здесь, как кажется на первый взгляд, нет ничего, кроме пустоты, но ей целиком посвящено отдельное веретено. Непонятно, зачем такие сложности. Пустой коробки, изолированной от внешних раздражителей, было бы вполне достаточно. Тоже свободное падение и та же темнота. Меня волнует, не является ли эта комната установкой для промывания наших и без того слабых мозгов. Питер сначала хотел ответить, что переворошить все его мозги для нее задача несложная и вполне привычная, но, подумав, решил ответить ей более дипломатично, не нарываясь на конфликт. Может быть, в этом не живут сами предельщики? То место, где я спал по размерам не больше коробки. А вдруг все остальное занято их жилыми помещениями? Кирилл не сразу нашла, что ответить. признаюсь об этом я не думала. Интересная идея». «Как насчет того, чтобы проверить ее на практике?» Подал голос Вера. «Будем искать способ, как это сделать, и, я думаю, найдем. Если они проверяют нас, почему бы и нам не сделать то же самое?» Вера молча повращал глазами. «Итак, что же вы обнаружили?» – спросил Питер. «Кое-что такое, с чего с непривычки глаза на лоб полезут, и с чем не очень хочется шутить». Вера указал на дверь справа от них, и Эллендер сразу же вспомнил тренировочный лагерь на земле. Эта комната – научный зал». В ней демонстрируются научные модели и варианты экспериментальной работы по доказательству теорий, а на стенах насарапаны математические формулы. Крису показалось, что он обнаружил там универсальную формулу турбулентного движения, но он до конца не уверен. Все это находится в первом веретене, а во втором веретене – лаборатория. Мы пока ее побаиваемся, если сказать честно. Не знаем точно, но, похоже, там находятся образцы различных типов веществ и энергии. Своеобразный набор химических реактивов для богов. Нам не хотелось нарушать там порядок до того, как ты сам переговоришь с подарками. Так что по решению Кэрил, пока нам туда вход воспрещен. А где вы еще побывали? В седьмом веретене. Там нашли не очень много. Какие-то машины, но ну не совсем понятно, для чего они предназначены. Кстати, желательно поинтересоваться у подарков. Правда, именно это веретено интенсивно исследуется нами уже сейчас. Обнаружили что-нибудь, имеющее отношение к медицине? — спросил Питер. Вера кивнул и указал жестом на дверь. В четвертом мы нашли копию самого современного госпиталя с возможностями регенерации пораженных органов и тканей из лазерной операционной. Мы назвали его врачебным кабинетом. Технологии в целом нам известны, за исключением необычного медицинского халата. То есть... Такое ощущение, что он сделан из воды. Вера понял, что сказал нечто очень похожее на глупость и как-то замялся. Вообще-то нам не ясна до конца область его возможного применения, но ближайшее будущее покажет. Я уверен, что мы обнаружим еще немало подобных непонятных вещей. Думаю, что так же, как и с галереей, позднее мы увидим и поймем намного больше, чем в первый день. Кто знает, что еще суждено найти? Никто не знает, согласился Эллендер, думая, как бы поточнее описать Кэрил свое теперешнее самочувствие. Эта дверь также пока для нас закрыта. Вера, похоже, был не очень сильно опечален этим фактом. Вскоре все догадались, почему. Ты, может быть, захочешь в числе первых обследовать шестое веретено. Оно на данный момент самое большое и к тому же является источником мощных гравитационных волн. Сейчас они, так сказать, стихли, но мы пока ни на шаг не приблизились к разгадке этого явления. По моему мнению, для тебя будет более интересна картографическая комната. Так и было, пока я не познакомился с шестым веретеном. Эллендер внимательно посмотрел на Отто. Тот неплохо понимал намеки, особенно вполне прозрачные. А это какое веретено. Вера показал жестом в сторону двери кремового цвета с прикрепленной к ней картиной. Питер сразу заподозрил неладное. Это была дверь, ведущая в спальню его бывшей жены Эммы. Разрыв дался нелегко обоим, и теперь вид двери вновь оживил давнее чувство горечи. Питер взялся за ручку довольно неуверенно, но затем почувствовал прилив решительности и захотел побыстрее избавиться от неприятных эмоций. На этот раз временного разрыва в соединении с Типлером не произошло. Там уже знали, что Питер должен появиться вновь после открытия соответствующей двери. Спутниковые ресиверы были наготове. Когда они сото вошли внутрь огромного зала, Эллендер лишь пару секунд наблюдал легкую размытость изображения увиденного. Они оказались у основания высокой конструкции Похожий на башенный кран и расположившийся вдоль стенки из материала, напоминавшего непрозрачное серое стекло. Судя по всему, кран этот обслуживал сферическую камеру размером в пару сотен метров. Внутреннее ухо Питера вдруг ощутило необычную гравитационную волну, похоже как-то связанную с этой сферой. Перед Эллендером в свободном полете проплыл белый шар метров 50 в диаметре. Каким образом это происходило, Питер не мог понять. Сам он четко ощущал действие гравитации. А у шара не наблюдалось никакой видимой глазу подвески. Строго говоря, он не разглядел, а скорее почувствовал, что это именно сфера. Штуковина не имела ни видимого размера, ни формы. Возможно, это был вообще диск. Внимательно присмотревшись, Эллендер обнаружил еще один объект. Тоже сферу или окружность, но уже абсолютно черную. Она была размером раз в 10 меньше белой. Уже через секунду Питер догадался. Черная сфера, как спутник, двигалась по орбите вокруг белой. «Что это?» – спросил Вера и сам себе ответил. «Похоже на гигантскую модель какой-то молекулы». «Вряд ли». Когда черный шар на своем пути оказался напротив них, Эллендер почувствовал, как что-то прошло через его тело. Ощущение было слабым, но вполне отчетливым. «Заметил, это была гравитационная приливная волна. Если бы ты спросил меня о возможности такого час назад, то услышал бы категорическое «нет» никогда». «Жаль, что мы не смогли на этот раз...» «Проанализировать спектр данного колебания. У нас пока нет соответствующих детекторов». Питер внимательно посмотрел на Отто. У того снова был вид профессионального попрошайки. Он вздохнул. «Ну и что еще я должен сделать?» «Спросить их, как эта штука работает. У меня есть подозрение, что устройство связано с самым большим верикином Конечно, я не уверен в этом, но вот если я окажусь прав...» Отто, похоже, побоялся даже договорить фразу до конца. «И что тогда?» «Сначала спроси у них, Питер». Отто с трудом справился с дрожью в голосе. «Нам необходимо знать». «Конечно, приятно, когда тебя просят о помощи», — подумал Эллендер. «Но иногда неплохо что-то понимать в этом вопросе и самому». Слух он сказал. «А что содержит в себе шестое веретено?» «Устройство для быстрого преодоления пространства, незаменимое для дальних перелетов». «Ты полагаешь, это космический корабль?» «Да». От-то явно едва сдерживал нетерпение. «И куда сможет доставить нас такой корабль?» «Куда нам захочется?» «Например, домой?» если ты имеешь в виду Землю и туда тоже. А сколько времени потребуется на это? Менее чем сутки в усовершенствованной системе Планка. Очевидно, в относительном измерении. Воображение Питера уносило его слишком далеко даже при одной мысли о таких колоссальных возможностях. Подобный ресурс означал реальность огромного относительного сжатия и расширения времени, а также наличие скорости опасно близкой скорости света. А сколько это составит в реальном времени? Спросил он. Я имел в виду время путешествия с точки зрения стационарного наблюдателя. Неужели всего лишь сутки? Именно. Конечно, это продлится дольше, если воспринимать происходящее со стороны команды корабля. Один день. От вероятности движения со скоростями близкими или даже превышающими скорость света голова шла кругом. С помощью этой штуковины он смог бы долететь до земли и вернуться еще до того момента, когда кто-либо здесь заметил его отсутствие. Подарки раньше упоминали о каком-то способе связи со скоростью выше световой. И если так, то он сумеет позвонить им с земли, когда туда доберется. А возможно, возвращаться и вообще не будет нужды. Вера кивал, нашептывая ему очередные вопросы для подарков, но теперь Питер его не слушал. «Вы отдадите нам этот корабль?» «Нет», — отвечали подарки. Оба не ожидали такого откровенного отказа и мгновенно отрезвели. «Не совсем понимаю вас», — пробормотал Питер. «А как же...» Мы ничего не отдаем, Питер, бесстрастно сообщили подарки. Только наши создатели имеют все права на содержимое этих конструкций. Они даруют вам нужное, а мы всего лишь... Ладно, ладно, примирительно, произнес Питер. Я уже почувствовал разницу. Эллендер услышал вздох облегчения, вырвавшийся у его компаньона. Это означает, что корабль и все остальное будет передано нам, безо всяких условий и обязательств, для использования по нашему усмотрению? В этом и состоит смысл дара, не так ли? Эллендер так и не мог до конца понять, шутят с ним или нет. Точно такая же фраза уже звучала раньше, перед его входом в пупок. «Питер». Отто, действуя манипулятором робота, крепко схватил Питера за рука в тот самый момент, когда тот ощутил вторую, еще более мощную гравитационную волну. Эллендер машинально отскочил в сторону, а потом вдоль стены из полупрозрачного стекла осторожно пробрался в двери и вышел в пупок. «Питер, с тобой все в порядке?» «Извини меня, Отто, сейчас». Эллендер в замешательстве разглядывал двери, которые вели к новым дарам. Какая из них на очереди? Питер не мог вспомнить следующий объект своего исследования. «Где он еще не был?» «Подарки, где вы?» «Наше физическое местонахождение значения не имеет». «Но ведь все равно вы где-то находитесь, а?» «Седьмое веретено». Питер пересчитал ряд дверей, находившихся перед ним. «Очевидно, здесь соблюдена последовательная нумерация». Дверь седьмое веретено, сделанная из дымчатого стекла с алюминиевой ручкой, показалась ему похожей на вход в школу или офис. Возможно, и с этой дверью он уже сталкивался, но только вот где именно. «Куда ты, Питер?» Виртуальный Отто сопровождал его неотступно. «Мне надо подумать». Неожиданно Эллендер рывком открыл дверь, шагнул внутрь и скомандовал подарком. «Никто не должен меня сопровождать сюда». Подарки, как всегда, держали свое слово. Дверь за Питером закрылась, и он остался в полном одиночестве. Голос сообщил Эллендору, что перед началом очередной экскурсии, сразу же у входа, он должен отключить консенс. В седьмом веретене, как оказалось, в полном рабочем состоянии находились орудия труда, с помощью которых строились орбитальные башни. В других веретенах инструментарий находился в разобранном виде, среди прочих экспонатов. Похоже, предельщики овладели процессом такой сборки на атомарном уровне, вместе с взаимопревращением веществ и конверсией вещества и энергии. Эландер не удивился. На Земле перед стартом их экспедиции тоже велись исследования в этом направлении. И все же Питера поразил размах пришельцев. Для продильщиков создать что-либо размером в город в течение нескольких часов и буквально из воздуха не представляло никакой проблемы. Равно как и потом быстро все перестроить в нечто совершенно новое. Небольшая плоская платформа повезла Питера по прозрачной транспортной трубе извивавшийся среди множества массивных конструкций. Платформа двигалась с огромной скоростью, но Эландер не ощущал ни инерции старта, ни перегрузок при торможении. Мимо проплывали то огромные объекты, много больше любой земной постройки, то достаточно скромные, вроде Типлера. Некоторые по виду напоминали гигантских насекомых, богомолов стрекоз со сложенными крыльями, полупрозрачных и сверкающих своими цветами радуги. Какие-то массивные цилиндры Прятались прямо у верхушки веретина. Внизу свободного пространства было намного больше. Когда Эллендер смотрел вниз, он мог видеть поверхность Адрастеи, которая восстанавливалась после гравитационных возмущений, вызванных деятельностью шестого веретина. Подобная картина почему-то вызывала у Питера задумчивость и печаль. Раньше такого с ним никогда не бывало, но теперь окружающее показалось Эллендеру вполне естественным, и среди всех этих машин он ощутил себя почти дома. Транспортная труба внезапно закончилась в том месте, где через веретено проходило орбитальное кольцо. Здесь находилась группа похожих на коробки строений, напоминавших Питеру небольшой рудник где-нибудь на Луне. Платформа доставила его прямо внутрь одной из этих коробок, где Эллендер напрямую встретился с подарками, словно они подслушали его тайное желание. Ничего особенного. Таким стало первое впечатление Питера. В пространстве размером чуть больше среднего размера спальни стояло 11 трехметровых электронных молодцов сероватого цвета, лишенных каких-либо индивидуальных черт. Каждый в отдельности был похож на игральную карту с закругленными углами. Эллендер протянул руку к одному из подарков и удивился, не ощутив ни тепла, ни вибрации. Никаких звуков они также не издавали. Абсолютно инертные существа, образчик компьютерной модели совершенного исполнителя все подарки как показалось питеру представляли собой эквивалент мощного электронного чипа микропроцессора способного управлять гигантскими структурами загадка оставленная неведомыми предильщиками Эллендеру надоело собирать по крупицам информацию о создателях подарков он знал что смысла в этом будет немного поэтому питер присел у самого входа в строение и с ужасом и благоговением стал рассматривать машины которыми оказались подарки для него стало теперь очевидным что творение предильщиков Суть представителей искусственного интеллекта, похожего на тот, каким пользуются гуманоиды, только несравненно более мощного, и это могло обеспечить качественное превосходство. Поэтому интеллект подарков и был на несколько порядков выше человеческого. И все же Питер продолжал внутренне сопротивляться всем имевшимся в его распоряжении фактам. Что если предельщики все же имеют земное происхождение? Когда они покинули свою планету, исследование искусственного интеллекта там шло по восходящей, и многие предсказывали близкий технологический и социальный качественный прорыв, результаты которого никто не смог бы предвидеть. Если Земля совершила такой скачок, и искусственный суперинтеллект все-таки был создан, то где гарантия, что новые технологии не были задействованы и в этом проекте? Конечно, подобное выглядело невероятным, но среди множества чудес одним больше или одним меньше, какая разница? Питер знал, что он пытается зацепиться за обломки своей старой теории, как ребенок из неблагополучной семьи продолжает вынашивать в себе идеал семьи счастливой. И если жизнь докажет, что он был неправ, тогда другое дело. Эллендер вздохнул и закрыл глаза. Впервые после злосчастного купания в ванне он был представлен сам себе. И, как всегда, в периоды недостатка свежих новых впечатлений, его память снова и снова предлагала ему образ лючии. Питер увидел ее совершенно ясно. Лучея лежала рядом, угутанная волной своих роскошных волос. Взгляд ее внимательных, темно-карих глаз, звук ее голоса. Куда нам идти дальше? Ощущение невосполнимой потери снова овладело Питером. Он выругался вслух, рассердившись на себя за свою сентиментальность, проявившуюся совершенно ни к месту, ни ко времени. Чтобы немного отвлечься от грустных мыслей в условиях добровольной изоляции, Питер включил консенс и стал прослушивать эфир. Сначала он не слышал ничего, кроме сплошного белого фона. Потом появились какие-то звуки и отдельные слова, затем бессмысленные обрывки фраз. Рефреном в сплошном потоке чаще всего встречались. Необходима доставка материалов для поддержания темпов сборки. Они не сказали об этом Эллендуру напрямую. Не хватает частотного диапазона, чтобы... Ёмкости для реагентов наполнились уже до... Скажите Питеру, чтобы он выяснил. Если вы не можете определиться, тогда предположительно... У предельщиков нет тел, поскольку нет никаких... Когда Эллендер вернется? Выходные каналы системы фильтрации воздуха? Стоянка 0,1 по своим свойствам? Скажите Питеру, чтобы он... Этот коктейль отвлекал от неприятных мыслей, и вскоре он все чаще стал слышать в эфире свое имя. Питер. Эллендер. Питер прислонился головой к стене и закрыл глаза. Ему не хотелось шума эфира, как, впрочем, и полной тишины. Это был выбор между мыслями о Лючии и суждениями других о себе хотя вряд ли члены команды Типлера обменивались только мнениями о нем. Куда больше их интересовали подарки, а он был лишь тем каналом, через который исследователи могли получить доступ к чудесам пришельцев. Болтовня в голове Эллендера не стихала, что еще раз подчеркивало, какая пропасть лежит между ним и всеми остальными. Ему необходимо время, чтобы побыть одному, а другие на Типлере счастливы исключительно в совместной деятельности. Они радуются, анализируя данные, свои и предоставленные подарками проводя время в бесконечных дискуссиях по поводу дальнейшего изучения конструкции пришельцев. Кэрилл уже недовольна его Питера потребностью в отдыхе и тем, что он не может работать как автомат. Вероятно, у нее есть право на это. Он не такой, как все, менее эффективен и вообще. Внезапно Эллендера пронзила новая мысль, и он почувствовал себя еще более одиноким, чем просто член команды, лишенный связи со всеми остальными. Питер вновь подключился к консенс и стал искать Клео Сэмсон. Через пару секунд появился ее виртуальный образ. Она сидела прямо перед Питером, обхватив колени руками. «Означает ли это, что ты вернулся? Отто ужасно расстроен по поводу твоего исчезновения. Еще не совсем. Извини, если я тебя разбудил. Ничего страшного?» Отто говорил Питеру о том, что Клея отдыхает, но вид у нее был совершенно бодрый. «Что случилось, Питер? Подарки сообщили что-то новенькое?» «Нет, ничего такого. Но мне кажется, я догадался, почему они выбрали именно меня». Она придвинулась поближе. «И почему же?» Питер некоторое время молчал, словно обдумывая ответ. Он полагал, что его предположение очень похоже на правду. Я для них выступаю в роли замедлителя. «Не понимаю». «Не притворяйся. Ты ведь знаешь, что я такое есть». «Нет, я подумал о другом. Ты хотел сказать, что именно из-за этого они тебя и выбрали?» Питер кивнул, чтобы все замедлить. «Но зачем? Сначала отдать нам все, а потом замедлить выдачу инструкций по использованию? Для того, чтобы мы дошли до всего сами». Они уже намекали, когда... «Это ты про фразу «Мы уполномочены сообщить вам только»?» Клео процитировала все дословно по данным архива консенса. «Именно. Они хотят, чтобы мы продвигались медленно и осторожно». Энграмма Питера внезапно предоставила ему кусок памяти его оригинала. «Ты когда-нибудь играла в старые компьютерные игры, Клео?» «Нет. А почему ты спросил?» «Компьютерные игры были любимым занятием моего отца. Без имитации погружения в реальную ситуацию. Только с монитора». В некоторых играх предусматривалось распределение ролей, конечно, не слишком сложных, чтобы любой мог разобраться. Иногда игры были длинными и достаточно сложными. Естественно, не все хотели добираться до конца долгим путем, решая постепенно одну задачу за другой. Всегда проще пройти дорогу шутя, рассматривая картинки на обочине. Потом, чтобы не слишком обременять себя, такие игроки пользовались креками, которые скачивали из всемирной паутины, из сети. Эллендер удивился сам, откуда в его мозгу взялась эта длинная тирада, когда-то произнесенная его отцом. Сам он раньше никогда ее не слышал. Клео улыбнулась. «И ты, Питер, считаешь, что на Типлере как раз и собрались такие лентяи и любители взламывать игрушки? У подарков к этому точно такое же отношение, как и у моего отца», — продолжал Питер. «Если решил играть, то играй честно, иначе не садись». Клео посмотрела на него с интересом. «И они выбрали именно тебя, Питер?» Да. Не из-за того, что у меня есть какие-то особые достоинства. Просто я медлителен по природе. Я склонен заставлять других не спрашивать, а думать. Мы уже получили от предельщиков первоначальный толчок. Теперь наша задача – учиться, прилагая к этому определенные усилия, и дойти до остального самим. Мы не имеем права на жульничество». «Возможно, ты и прав, Питер. Но это ничего не меняет». «Да, не меняет. Со мной хотят поговорить сразу все, и по разным, в том числе, глупым поводам. В этом надо разобраться». Вряд ли Кэрилл пожелает быть пешкой в чужой игре. Питер рассмеялся. Ну уж, конечно, ее это никак не устроит. Затем он добавил. Как команда Типлера справляется с обилием новостей. В целом неплохо. Им есть чем занять свои мозги, и это предохраняет их от опасностей, вызванных чрезмерной игрой воображения. Питер промолчал. Джейми, конечно, слегка увлекся, добавила Клео с улыбкой. Он почти ни с кем не разговаривает. Без конца рассматривает картинки из архива, как будто что-то пропустил. «Думаю, ему понадобится время, чтобы вернуться к своему обычному состоянию». «А Кэррил «Держится неплохо, хотя наверняка по ее виду не скажешь. Ведет себя так, словно в любую минуту готова на тебя наброситься». «Это ее способ борьбы с трудностями. У каждого здесь есть свой метод приводить в движение ментальные ограничители». «Оно, конечно». На некоторое время воцарилось молчание. Эллендер с интересом рассматривал чипы и процессоры. «Интересно, что происходит внутри этих штуковин?» Вряд ли человечество когда-нибудь узнает все секреты, как бы ни старалось. «Послушай, Клео. Не надо так, Питер. Что не надо? Не надо говорить об этом». «О чем об этом?» – удивился Питер. «Похоже, Сэмсон здорово переутомилась. О том, что ты сожалеешь, что ты просто старый вшивый ублюдок. Зачем говорить такое? А что тебе не понравилось? Про сожаление или про ублюдка?» Клео широко улыбнулась. «И то, и другое, Питер. Зависит от твоей аргументации». Я не собирался говорить этого, просто вырвалось. Вообще-то я хотел всех поблагодарить, и не спрашивай меня за что. На этот раз ты знаешь, куда я клоню. Возможно, но я оставляю за собой право не согласиться. Я знаю, на что иду, и это мой путь». Он пожал плечами. «Дело в том, что из всей команды Типлера я благодарен именно тебе за то, что ты относилась ко мне по-человечески. Мне это всегда казалось делом очевидным. Что именно, то, что тебе был нужен друг, с вызовом сказала Клео. И нужен до сих пор. Да, но дай договорить. Ты мне нравишься, Питер. И теперь намного больше, чем до старта нашей миссии. Это не романтическое чувство или что-то в этом роде. Ты должен понять меня правильно. Я не сентиментальная школьница, вожделеющая первого встречного, кто на нее посмотрит. И хотя я ревновала тебя ключи в тренировочном лагере на земле, это было из-за того, что я тебя плохо знала, а Личия стало между нами. Мне тогда показалось, что мы могли бы стать друзьями, а может и не только друзьями. Мне жаль, что такая возможность нам не представилась. Позже, когда мы прибыли сюда и с тобой начались серьезные проблемы, то тебя оставили почти все бывшие друзья. Ты просто напугал их, показывая им то, чего они не желали видеть. Я тоже могла довольно легко отойти в сторону, но это стало бы самым обыкновенным предательством. Если мне кто-то нравится, то нравится меньше, если у него все в порядке. И я не верю в современную дружбу. Я была твоим другом даже тогда, когда ты не знал об этом». «А теперь у меня начались выплаты по акциям, не так ли?» Питер рассмеялся. «Просто ты сумела достойно вложить деньги. Я правильно тебя понял?» «Может быть, только не будем так грубо», — улыбнулась Клео. «Но в целом ты прав. В конце концов, прежде всего нас интересуют только собственные дивиденды. Я постараюсь, чтобы тебе были возмещены все хлопоты, Клео. Я уверена в этом. Может быть, это случится даже быстрее, чем ты думаешь». Питер прищурился, пытаясь понять глубинный смысл ее слов, Но прежде чем он смог задать Клео парочку уточняющих вопросов, она бесследно исчезла. Питер посмотрел в сторону подарков, затем вниз на свои ноги. Физически он отдохнул, но только не психологически. Больше всего ему надоели любители двойной игры. Что такое, тут сейчас наговорила Клео Сэмпсон? У Питера оставалось слишком мало сил, чтобы разбираться еще и в чужих интригах. Настало время для серьезных решений и действий. Пора брать контроль над ситуацией, выяснить, на каком реальном этапе выполнения своей задачи они все находятся. В то время как другие бьются над разгадкой предложенных им даров, он здесь играет в одиночество. В качестве замедлителя или в каком ином, но он обязан присоединиться к команде и стать ее неотъемлемой частью. Горил ты здесь? Хацис отозвалась сразу же, словно ожидая его сигнала. Конечно. Нас слушают все. И если ты считаешь это необходимым, то пусть так и будет. Будем считать, что так. Думаю, что настало время прекратить наши блуждание в темноте. Согласна. Дай мне минутку. Эй, подарки. Эллендер поднялся и взглянул на потолок. Я собираюсь начать трансляцию вопросов моих товарищей Стиплера. Я хочу, чтобы ваши ответы были исчерпывающими, насколько это вообще возможно. Вам не обязательно сообщать детали, достаточно общих сведений, чтобы мы могли разобраться, на каком направлении нам необходимо сконцентрировать свои усилия. Только такая информация но даже это обеспечит нас работой на много месяцев вперед. «Готовы ответить на твой любой вопрос, Питер?» – отвечали подарки. «Если только не возникнет внутреннего конфликта с пожеланиями наших создателей». Эллендер кивнул и стал дожидаться, когда Кэрилл возвратится в эфир. Внизу в облаках пряталась поверхность Адрастеи. Где-то далеко в темноте скрывались чужаки, о которых земляне почти ничего не знают и, возможно, не узнают никогда. На кого неинтересно похожи эти пришельцы? Откуда они взялись и куда собираются уйти? У них есть только один способ попытаться выяснить это. Мы готовы, Питер. Хорошо. Поехали.